Глава шестая. Я обязательно выживу. Финнн выглядел побитым, но ни разу не уставшим. Лицо и руки источали садины и кровоподтёки. Жилетка порвалась в нескольких местах. Левая штанина пропиталась кровью. При этом гигант хрустел костяшками пальцев, разминал шею и интенсивно расхаживал взад-вперед, в ожидании того, пока меня тащили по земле и развязывали. В общем, если смотреть здраво, то шансов одолеть противника у меня совсем немного. Едва ли я просто возьму и продемонстрирую такие результаты, которых не смогли добиться ни Корсары Аннели, ни Министрелиус с Коуром. Хотя не скажу, что я сильно им уступаю. На удивление, характеристики етаганов, которых при мне сейчас не было, продолжали работать. А 15 очков ловкости и 5 силы вполне себе показатель. И все же несколько козырей у меня было запасено. Теперь каждое мое действие могло стать решающим. Финан Хоррингтон! С ходу начал я, пока гигант не успел приблизиться. Он остановился, продолжая держать боевую стойку. Вот уж не думал, что встречу тебя живым. Вот уж не думал, что кто-то назовёт здесь моё настоящее имя. Что не помешает тебе сдохнуть так же, как и всем до тебя. Вместо того, чтобы пойти прямо на меня, гигант двинулся по кругу. То ли ожидал подвоха, то ли хотел дать мне время высказаться. Не обольщайся, огрызнулся я. Меня уже изрядно подбешивала его злая самоуверенность. Жаль, что Бродер Смит мёртв. Он бы Ты верно решил меня разозлить. Начал приближаться Финан. Я медленно отступал, почти незаметно. Не потому, что опасался драки, сейчас было не до страха, а потому, что только сохраняя дистанцию, я мог вести диалог. Если бы я хотел разозлить тебя, то припомнил бы, как ты убил Франсуа Ланне, как он застрелил тебя вместе со всеми, как ты дожидался его в течение года, как вонзил в сердце ему. У тебя это получилось, задница кальмария. прорычал он и пошёл в атаку. Финан рассчитывал снести меня инерцией тела. В конце концов, с его габаритами это оправдано. Даже если я успею нанести ему один точный удар, это никак не остановит гиганта. И потому мне не осталось ничего иного, как уйти кувырком в сторону и сразу же встать на позицию. Реакция Финана не подводила. Удар он на четверть секунды раньше, и я бы не успел сделать нырок, целясь встречным ударом ему в печень. Противник отбился локтем, а другую руку занёс для апперкота. Я защищался, но напор здоровяка был ошеломительным. Нельзя было просто взять и сократить дистанцию до предела, как это делал Коур, потому что это не тот риск, на который можно сейчас пойти. Но было кое-что другое. Дело в том, что я уже давно не изучал новых навыков. Хватало того, что предоставляли ятаганы и их очки характеристик, в то время как свободные очки умений продолжали копиться. Кто-нибудь скажет: "Глупая идея расходовать их на кулачные приёмы, когда можно вложиться в клинковые". Увы, сейчас на кону стояло много. Быть может, второй раз Финана будет уже не встретить. И если какие-то приёмы могут спасти мне жизнь или хотя бы продлить её, то почему бы и нет? Справедливости ради, Министрелиус тоже использовал готовые навыки. Другое дело, что он и сам по себе отлично боксировал. Но я замыслил нечто ещё более радикальное, чем просто активация парочки ударов или бросков. Есть такая функция в разделе активации навыков автоподбор навыков. Чтобы воспользоваться ей, нужно растаться с целыми 20 ю очками. Зато в течение 5 минут система сама будет покупать те навыки, которые оптимальны прямо здесь и сейчас, в момент времени. Обычно дело укладывается гораздо быстрее, нежели 5 минут. Число свободных очков не бесконечно, а хорошие приёмы стоят недёшево. Есть правда нюанс. Подобранные системой навыки будут полезны здесь и сейчас. Однако возможно и такое, что больше они никогда не понадобятся. Как если мушкетёр в качестве исключения берёт в руки бамбуковую палку, начинает ей драться, приобретает для неё множество приёмов, но потом, возвращаясь к родному мушкету, ни один из этих навыков нельзя будет применить. У меня ситуация не столь абсурдная, поскольку клинки во время боя действительно можно потерять, а чужие не всегда легко подобрать. При этом классические нырки, защиты, двоечки, хуки и апперкоты составляют основную часть кулачного боя. Они требуют долгой отточки, но выполняются без специальных навыков. Как бы то ни было, я активировал автоподбор навыков, когда почувствовал, что Финнон начинает меня оттеснять. С полминуты ничего не происходило, бой шел в таком же русле, что и ранее. А затем я спросил, «Как нога?» Гигант решил, что я намереваюсь ударить по больному месту. По правде сказать, мысль об этом действительно витала в голове. Мига, за которой Фина надвлёкся на раненую ногу, хватило, чтобы попасть ему по лицу. Костяшки заболели так, словно я ударил стену. Противник же припал на колено. Может, удар был действительно точечно метким, а может просто сказалось то, что у здоровяка в этот момент ноги были расставлены слишком широко. И вот это моя маленькая победа, похоже, разозлила его не на шутку. Чего я и добивался? Как нужно было облажаться с племенем Таина, чтобы стать изгоем и поселиться среди карибов. Довершил я, пока Финан поднимался на ноги. Ведь так? Если я ошибаюсь, то поправь меня. Ага! прокряхтел он, делая вид, что сохраняет спокойствие. Сейчас поправлю. Если бы последующие движения гиганта измеряли полицейским радаром, то показатель превысил бы скорость света. Финна набрушил на меня безумно резкую серию ударов, от которых свистел ветер, и тут дал о себе знать автоподбор навыков. Решительно не было времени в них вчитываться, но я знал одно — Пока старый пират изливает на меня свой гнев, вкладывая всю силу, система временно оберегает меня, и потому от кулаков я уворачивался. От ног отпрыгивал, а затем сам подначивал противника. Активирован навык: нырок с ударом задним коленом. 20 энергии. Вы сгибаете ноги в коленях под прямым углом, избегая удара, а затем выносите заднее колено вперёд, отводя руки вниз. Откат 20 секунд. Стоимость 15 очков. Гигант получил коленом по рёбрам, а я продолжал наседать. Активирован навык Боковой удар с разворота. 12 энергии. Совершая разворот, вы переносите вес тела на заднюю ногу. Поднимаете ведущее колено, затем выпрямляете ногу. Откат 15 секунд. Стоимость 15 очков. Ещё несколько миллиметров, и каблук моего сапога угодил бы Финану прямо в грудь. Однако тот перехватил мою ногу, резко поднимая её кверху. Я инстинктивно дёргаю её на себя, но хватка крепкая. Гиганту прямо держит её с обратной стороны колена, заваливаясь вслед за мной. Система успевает помочь мне на лету нанести удар локтем в ухо противника. Но удивительно не это. Незадолго до того, как моё падающее тело должно коснуться земли, руки хватаются за корпус Финана. И я, подобно обезьянке, успеваю оказаться сбоку, держась одной рукой за вражескую жилетку в области спины, а другой делая удар в живот. В следующее мгновение я уже нависаю над распластавшимся гигантом за его спиной. Очередной манёвр добавляется в мою копилку приёмов, а я молочу руками по его черепу, по шее и по спине, упираю колено в спину. У него всё же хватает сил, чтобы, несмотря на моё давление, начать подниматься. Теперь уже он заносит локоть, и система находит единственным спасением сделать перекат назад. Мы встаём одновременно. Он с пыхтением и сопением, я с диким азартом. Сейчас самое время продолжить разговор. Наладить контакт, но вместо этого меня рвёт в атаку. Слишком окрылён лёгкой победой в предыдущем раунде, слишком дорожу благом системы, которая не продлится бесконечно. Делаю ложный замах, двигаюсь маятником, чтобы не нарваться на встречные удары. И тут Финн берёт меня за корпус, совершая вольный бросок. На сей раз избежать падения не удалось. Бросок был слишком резкий. Всё, на что способила система это сразу же откатиться в сторону, завершая манёвр кувырком назад. Начинаю с прямого удара, затем выношу передний локоть, делаю апперкот задней рукой и ухожу в уже отработанный нырок с последующим ударом заднего колена. Не всё идёт гладко. Финан отлично защищается, понемногу отступает, точнее уходит в сторону, навязывая дистанцию. Но я вижу в его глазах усталость и удивление, странное такое, с нотками страха. Гигант явно не понимает, почему я до сих пор жив. Ведь даже Боцман, что был до меня атаковал сильнее, но слил бой. После очередного обмена кулаками я слегка подсел на заднюю ногу. Финан был вынужден растянуть руку в длинном ударе, который я твёрдо встретил ладонью левой руки. Тогда противник начал замахиваться другой рукой, но не успел. Всё та же моя левая рука уже впечаталась ему в лицо, после чего продолжила движение, пока локоть не столкнулся с скулой. Гиганта отбросило. А совершенный приём отметился как приобретённый. Соблазн добить валяющегося противника был велик. Но сперва я жаждал всё-таки переговорить. Нельзя откладывать это до бесконечности. "Ну и везунчик же ты", сказал наконец он, поднимаясь. Даже не буду спорить. Отозвался я, демонстративно расстёгивая рубаху и доставая из-под неё медальон. "Узнаёшь? Расстояние между нами шагов пять". Тем не менее, Финанн сразу заметил неладное. Глаза сощурились, руки слегка опустились из положения стойки. "Какого дьявола?" протянул он, не веря глазам. "Амулет Аланне?" Озвучил я то, что он наверняка произнёс мысленно в этот момент. Он ему всё равно уже не нужен, ведь так, Финан. Гигант не мог решить, что делать дальше. Судя по всему, передышку он предпочитал очередной атаке. К тому же, наконец-то нашлось нечто, что смогло его впечатлить. Но и хватку он не ослаблял. Медленно описывал около меня круг. Честно говоря, сам я тоже изрядно выдохся. Только сейчас посмотрел статус здоровья. 69%. Энергии истратилось на 2/3, но потихоньку восстанавливалось, пока мы просто ходили. Ты служил в команде Аланне, нёс рундук на Саоне, слушал их разговор с Пьером. Я говорил коротко, рубленно, ожидал внезапной атаки. Одного из пленённых испанцев укусила змея, и за него уронили пушку. Я громко топнул дважды. Адмирал тогда попросил, чтобы ты заменил его. Они с лепекаром тогда обсуждали чертежи османских пушек. Потом пещера, огромная, просторная, тоннели, сокровищница. Там-то тебя и застрелили. Я вновь топнул дважды. Финан замер как камень. Он больше никуда не шёл, не приближался и не удалялся, не заходил сбоку, лишь продолжал держать боевую стойку. Грудь его высоко вздымалась, по лбу стекала капля пота, из разбитых губ кровь. Ты сговорился с лепекаром. Спустя год вы прикончили Алане, но ценой бойни с корсарами Бродера Смита. И я вновь топнул дважды. Тогда часть пещеры обвалилась. Я прав, Финан. Ясно. Ответил он так, словно решил головоломку. Вуду? Сантерия? А ли шаман какой напел? Спрашивал он на полном серьёзе. Нет. Я растянул рубаху посильнее, открывая вид на шрамы ягуара. Семис На сей раз пришло время удивляться стоявшим по сторонам карибам. Некоторые из них приспустили маски, другие зашептались друг с другом, третьи судорожно взялись за копья. И тут я прокричал то, что смог заранее выудить у Нахуэля во время переписки, пока ждал своей очереди. О турунку, баджунку, макари! На этом моменте я ткнул пальцем себе в грудь, глядя в лицо карибов. К сиби пио пара на кариба. А на кариба рота? Последнее было вопросом, а не утверждением. А на гуатео? А ну хорош. Грозно, но как-то мягко тело ответил Фина, назираясь по сторонам. Индейцы недоуменно отступили. Если ты думаешь, что они Его речь прервали крики, разносились они издали, но для меня в них угадывался голос фельдмаршала. Я даже не смог разобрать, что он кричал, но кричал он по обычаю буйно и возбуждённо. Карибы начали переговариваться друг с другом. Часть из них бросилась в сторону поселения с копьями наперевес. Что их так напрегло, сам так и не понял, но похоже, за крики фельдмаршала они приняли приближающихся чужаков и потому встрепенулись. По рас тобой кончать, тысячи медуз мне в суп, бросился на меня Финан. Вот уж не ожидал, что он пойдёт на такое. Ведь пару минут назад гигант едва не лишился сознания. А теперь вновь бежит вставать на те же грабли. На этот раз я даже не планировал далеко отскакивать. Хватит и стандартного нырка. Вот только время действия автоподбора навыков прекратилось. Мне удалось увернуться от первой атаки, пнуть по икре во время второй, но затем Финн смачно заехал в висок. Меня повело в сторону Он схватил меня за затылок обеими руками и потянул вниз, пока его колено не столкнулось с моим подбородком. Мир перед глазами померкнул. Я даже не ощутил, как приземлился на землю, не ощутил, были ли глаза открыты или закрыты. Перед взглядом мельтешили вспышки. Голова шла кругом. А вот теперь не повезло. Сквозь некий звуковой барьер эхом донёсся до меня голос Финана. Сразу после этого Пелена спала, глаза открылись. Гигант высился надо мной, замахиваясь сапогом, чтобы ударом по лицу отправить меня на респаун. Но не успел. На спину ему внезапно запрыгнула Аннели, обхватив его корпус ногами, а предплечья пиратки плотно взяли замок на шее врага. Она увела Финана в партер. Они завалились назад, пропали из моего поля зрения, а у меня вдруг появились силы и желание продолжать. Пока я вставал на ноги, то попытался сообразить, что вообще происходит. Аннели и Финану успели подняться, оставшиеся карибы не решили сейчас останавливать Аннели, иначе бы не осталось никого, кто сторожил бы оставшихся двух пленных. К тому же мои слова подействовали на них точно гипноз. На это я и рассчитывал. Складывалось ощущение, что им самим уже было интересно, чем всё это кончится. Но как пиратка оказалась здесь? Среди двух связанных корсаров ютилась обезьянка. Хм, пока фельдмаршал отвлекал стражников, кое-кто незаметно разрезал верёвки. Занятно. В двойне занятно, что Аннель решилась на это именно сейчас. Не захотела допустить моей смерти. Финану видел, что я вставал. Все ещё на что-то рассчитываете? Ну-ну, крысы сухапутные. Пиратка накинулась на него с бешеной серией ударов. Гигант вовремя выставлял руки для защиты, но вот увороты, как принято говорить, в тайминге не укладывался. Аннелли все время меняла дислокацию, вынуждая соперника открываться фронтально. Профессиональный ММА-боец, вроде какого-нибудь Сильвы Андерсона, пожалуй, легко бы увернулся от любого из поставленных ударов. Но побитый и замотавшийся Финнан не поспевал. А пиратка усиливала напор, чаще переходила на ноги, ускорялась. Но чего у гиганта было не отнять, Так это работающих мозгов. Он никогда не видел наши современные смешанные единоборства, но точно знал, что его преимущество в весе, и потому просто пытался завалиться на Аннеле. В итоге Финан врезал ей в нос своим лбом, а затем перехватил пучок светлых волос, оттягивая вверх. Не успев среагировать, точнее, просто не дотянувшись до лица врага, Аннели получил удар в грудь, затем в щёку. Гигант собрался сделать греко-римский бросок, но вмешался я. Пнул носком сапога по его обратной стороне колена, уходя на разворот. Пнул по спине, затем развёл руки в стороны и синхронно заехал ими Финану по ушам. После чего довершил дело коленом о позвоночник. Из носа гиганта хлынул новый поток крови. Пиратка высвободилась, а Фина насел на колени, опуская руки. Аннелли тут же пнула его в грудь, потом смачно ударила кулаком в скулу и собралась продолжить, но жестом я остановил ее. Пиратка недоверчиво хмыкнула, будучи на готове. Осмотрелась по сторонам, но опасности со стороны карибов не наблюдалось и отошла на пару шагов. Не знаю, Финан, зачем всё это, но мы тебе не враги. Тебе не интересно, откуда я знаю о твоей жизни и что мы здесь делаем? Разговаривать со спины не Камельфо. Я обошёл гиганта и заглянул ему в глаза. В них была вселенская усталость, да и на лицо не посмотреть без содрогания. Финан уставился в одну точку. Рот его был приоткрыт, из него плавно опускалась вязкая капля крови. Молчишь? нетерпеливо рявкнул я. Но ну тогда слушай. Выступая против меня, ты выступаешь против своих старых соратников. Бродер Смит погиб, помогая мне. Джордан Бланк поручил найти то, что должно быть здесь. Губы здоровяка медленно растянулись в улыбке. Наивный такой, простодушный, может даже безумный. Какие же вы все идиоты? Если ты не лжёшь, то кто-то из них знатно облажался. Гарпун мне в ногу. Какой бест тогда заставил вас явиться сюда? Финан рухнул на землю, уставился взглядом в небо. На наши оклики он не реагировал. Просто балдел, словно сильно напился. Вообще-то, если посчитать число ударов, которые он сегодня получил в голову, эффект должен быть не хуже выпивки. Другой бы на его месте давно бы отъехал в сундук Дэви Джонса. Но потом старый пират заморгал, огляделся, с кряхтением поднялся. «Вас где-то развели», — сказал он. «Об этом я уже догадывался». До схватки я думал в основном о том, как можно заставить такого врага заговорить. Во время «как не убиться самому». А вот сейчас перед глазами стояли воспоминания о том, как легко Ричард Норман давал нам координаты. Как легкомысленно отправлял нас на столь гиблое дело. Нет, он мог, конечно, не знать, что случилось с этим островом за последние лет 30. Только что-то подсказывало мне, что контрабандист знает гораздо больше, чем хочет показать. Ричард Норман, да? спросил я Финана, который медленно покавылял к своей трости. Присядим, сказал он, указывая на свободные чурбаки недалеко от кострища. Ни я, ни Аннели не откликнулись на предложение, предпочитая стоять. Зато сам Финнн плюхнулся, вытирая лицо жилеткой, затем подозвал на карибском оставшихся индейцев. Те притащили полный кувшин, и гигант хлебнул из него, после чего продолжил. Не надейтесь, что я извинюсь за павших. Такова участь всех, кто приходит на эту землю. И не надейтесь, будто я считаю, что вы попали сюда незаслуженно. И не смейте укоризненно пенять, мол, какой я жестокий и бесчеловечный, раз позволяю местным кушать людей. На то воля моя, и не вам меня судить. Вот и все тут. Еще давно мы с Норманом договорились о сделке. По ее условиям он присылает на этот остров всякое отребье, которое нужно проучить, запугать, уничтожить по обстоятельствам. В обмен я получаю от него интересующие меня вещи и удовольствия. Но вы не такие, как все. Сплюнул он. Как тебя звать? Уставился он на меня. Рудра. Рудра. Кивнул Финанн. Я сразу понял, что ты за главного. А ты? Аннели. А я Финанн Хорингтон. «Собственно, вы это и так знали, судя по всему. Признаюсь, я впечатлен, Рудро. Я много чертовщины повидал за жизнь и знаю, что ничему доверять нельзя, иногда даже собственным ушам. Но сказанное тобой задело мои душевные раны. Вдвойне удивлен, что Смит откинулся так поздно. Ему следовало это сделать на дюжину лет раньше». А он, значит, протянул дрянь морская. Будь моя воля. Чертежи. Надовила Аннели, делая вид, что ей не интересен этот разговор. Ты не поняла, горько усмехнулся Финан. Тут никогда не было никаких бумажек. Норман вас надул, как прокручивал это сотни раз до этого. Не знаю, какого дьявола он так с вами. Да и мне следовало бы вас прихлопнуть. Однако вы смогли меня поразить и моих карибов тоже. Зачем всё это, Финан? спросил я. Не с кем больше подраться? Ну, может и так. Я всю жизнь отдал разбою, ничему другому так и не научился, по крайней мере, настолько хорошо. Иногда мне кажется, что жизнь моя давно закончилась, и всё происходящее дурман, не выпускающий меня с этого острова. Здесь месяцами ничего не происходит, размеренная жизнь, как болото с жёлтой лихорадкой. Хоть старайся, вертись, крутись, и всё равно в трясине. Ты знаешь, где могут быть чертежи? И Норман Злобно вставила Аннели. Я повешу его за ни того ни другого не знаю. Что-то глубоко внутри меня подсказывает, что если вы всё ещё живы, значит, ответы на оба вопроса найдёте сами. Я лишь скажу моим людям проводить вас. Заслужили, чертяки. И на том спасибо, сказал я, и повисла долгая тишина. Тогда я продолжил. Только понять не могу, откуда в тебе столько милосердия? Почему не решил нас добить? Думаешь, стоит? И загнул он бровь. Знаешь, Рудра, я должен благодарить вас. Это кровь, вытер он губы. Эти раны, эти гематомы, на миг вы заставили почувствовать меня живым. Лодки одна за другой отчаливали от берега. Там на кораблях уже кипела работа. Была дана команда готовиться к отплытию. "Ну, нам пора", сказал я Финану, намереваясь толкнуть оставшуюся шлюпку. "Не торопи события", проворчал он. "Подойди". Гигант запустил пятерню в мою бороду, не такую здоровую, как отрасла на нём самом. Своими похлыми пальцами он умудрился за пару минут связать мне тонкую косичку, да ещё и продеть в неё пару бусинок. На моей попытке отказаться от такого дара Финан вполне серьёзно дал понять, что лучше предпочтёт убить нас прямо сейчас, чем просто отпустить. "Так ты будешь выглядеть более грозно", закончил он. "Теперь ты". Выскочило уведомление. «Внимание! Развит скрытый навык «Сложная дипломатия». Награда «Плюс пять к интеллекту». «Плюс сто к репутации с Финнаном Хоррингтоном». «Информация скрыта». «Энергия восстановлена». Тем временем Финнан переключился на Аннелли и продел несколько бусинок на ее светлые волосы. Похоже, нас обоих это веселило». С каким серьёзным лицом в здравях занимался такими пустяковыми, в общем-то, делами. Не могу пожелать вам наведаться сюда повторно. Сами знаете, карибы могут сделать всё, что угодно, и потому не смею говорить до встречи. Может, с нами? предложил я. Повидаешь Нормана, вместе надаём ему пощам, развеешься. Нет. "Обречённо ответил Финан. Моё место здесь. Я сам обрёк себя. Здесь то, что я заслужил, и другому не бывать. Желаю вам никогда не превратиться в то, во что превратился я." Говорить было больше нечего. Мы отчалили. "Вот же съехала у него крыша", задумчиво сказала Эннелис улыбкой на лице. Несмотря на всё, Презент ей, судя по всему, понравился. Впечатления о Фине у меня сложились противоречивые. Он занимался аморальными вещами, убивал путников, поощрял среди индейцев каннибализм, пусть конкретно мы и не были тому свидетелями. Однако, оглядываясь сейчас назад, я видел не монстра, а вполне понятного человека с непростой судьбой. И потому мне не хотелось сплетничать о нём с Аннель. Было в этом что-то предательское. Он всего лишь непись? Возможно. Но в нём я видел гораздо больше живого и настоящего, чем в некоторых вроде бы живых людях. Мы преодолели лабиринт мангровых лесов и вернулись на корабли. Фельдмаршал весело летал над палубой, исторгая хохот. В общем, ничего нового. На шканцах столпился народ, что-то обсуждали. Да, печально говорил мне Стрелиус, отвечая на какой-то вопрос Лилит. Парсик дрался как демон, не меньше, чем любой из нас. Но видела бы ты того амбала. Понятия не имею, на каких стероидах он сидит. Если бы не Парсик, ставил слово Кор, я бы не выдержал и 10 секунд. На меня-то этот здоровяк вышел уже сильно побитым и усталым. Поэтому я продержался почти столько же, как Парсик. Ну а вы, кэп? Заметил меня Министрелиус и явно намекал подыграть. Вы-то хоть побили рекорд Парсика. Увы, отрицательно покачал головой я. Меня спасла Аннели. Судя по вашим рассказам, у неё это уже входит в привычку, заметил кто-то из матросов. Ладно, подытожил боцман. А ну, все за работу. Шустрее, шустрее. Кап, какие будут указания? Надо наведать одного весёлого контрабандиста, ответил я, непроизвольно хрустя костяшками.